Вы не легковерные миллионеры. Вы принадлежите к тем богатым представителям среднего сословия, к о т о р ы м такой проект как раз мог прийти с подуше. Все вы недоверчивые. Все приехали проследить за тем, куда пошли ваши денежки и убедиться, что ни один дублон не уплывет на сторону. Никто не улыбнулся. Вы все знаете. т о д о л ж е ы играть? Я надеюсь, каждый из вас основательно изучил свою роль. Сидящие за столом были в себе уверены. В плане маскировки от них не требовалось слишком многого. Этот был владельцем дорогого кафе в Марселе. Он им действительно был и мог при случае любому рассказать об этом деле. У того. Были виноградники в Югославии. Он вырос в городке б л э д и все знал о сборе винограда, ядах х и м и к а т а х и прочем. Тот контрабандно вывозил сигареты из танжера и действительно вывозил, но предпочел бы об этом не распространяться. Каждый получил легенду, способную выдержать проверку второй степени. Относительно подготовки аквалангистов, продолжал Блауфилд. Я хотел бы услышать отчет каждой секции. Он взглянул на сидящую полевую руку от него югославскую секцию. Удовлетворительная. Удовлетворительная. Эхом откликнулась немецкая секция, а следом за немцами все. сидящие за столом. Фактор безопасности, констатировал Блауфилд, имеет во всех подводных операциях первостепенное значение. Я надеюсь, что этот фактор занимает достойное место в ваших программах подготовки. Итак, есть какие-нибудь вопросы? Бруно Байер из немецкой секции заговорил. Абсолютно ясно, что номер первый будет осуществлять непосредственный контроль в районе Z. Значит ли это, что вы возлагаете на него всю полноту власти? Будет ли он, так сказать, верховным главнокомандующим? Как типично, подумал Блауфилд. Немцы всегда подчиняются приказам. Но они хотят совершенно определенно знать, кому принадлежит верховная власть. Немецкие генералы только тогда подчинялись командованию, когда были уверены, что Гитлер одобряет это командование. Я разъяснил специальному исполнительному комитету, сказал он твердо, и повторяю: номер первый уже сейчас. В случае моей смерти или недееспособности мой преемник. Что касается плана Омега, то он представитель главнокомандующего Спектра, и поскольку я остаюсь в штаб-квартире, чтобы следить за реакцией на письмо, номер первый будет для вас сверховным главнокомандующим. Его приказам следует подчиняться как моим собственным. Так что, надеюсь, по этому вопросу мы договорились. Блауфилд оглядел собрание острым пристальным взглядом. Каждый выразил свое согласие. Итак, произнес Блауфилд, собрание закрыто. Я прикажу группе обезвреживания убрать останки двенадцатого номера. Номер восемнадцатый. Соедините меня, пожалуйста, с номером первым на двадцати мегагерцах. В в о с е м часов французская почтовая служба не работает на этой частоте. Пристегните ремни. Джеймс б о н д соскреб остатки йогурта. о д н а картонки, на которой з н а ч и л с ь продукт из козьего молока с нашей собственной козьей фермы в Стэнвей.